Глава 4. В комнате я первым делом переоделась. На любой практике было намного легче в брюках и рубахе, да к тому же стирать их было проще. Пока ходила по комнате, меня не покидало ощущение чего-то неправильного. Остановилась, окинула комнату взглядом. все вроде нормально, но меня продолжало грызть неприятное ощущение. Я взяла конспект по зелье варенью и подошла к столу. Что-то было на нем такое, что резало глаз. Практически весь стол был завален книгами, а на самом углу стола лежало письмо. Я его так и не прочитала. Стоп. Почему оно лежит на углу стола? Я точно помню, что когда уходила письмо лежало на книгах. Вот оно. То самое ощущение неправильности в комнате. Письмо. Оно находилось не на том месте, где я его оставила. И от самой этой мысли стало неприятно. Пока я отсутствовала, кто-то был в моей комнате. Я взяла письмо в руки. Печать была сорвана. Я напряженно оглянулась. Сейчас в комнате точно никого не было. Уходя, я запирала ее на замок. Тот был магический, и навряд ли кто-то смог бы его открыть. Ко всему, эта комната на этаже ректора и я точно уверена что в нее никто бы не мог проникнуть из студентов и магистров и если я хорошо запомнила то при проникновении в комнаты чужих срабатывает оповещение у секретаря а это значит только одно я схватила письмо и полное возмущение вышло из комнаты уверенно прошла в ректорскую точно зная что в это время у ректора аштора лекций или практик нет а значит он у себя Влетела, не обращая внимания на вскочившую секретаршу, пытающуюся меня остановить. «Ректор Аштер занят! Постойте!» Я Мегерой ворвалась в кабинет. Ректор сидел, опустив голову и изучая какие-то бумаги. Я раздраженно бросила письмо ему под нос. «Что это значит?» Он поднял спокойный взгляд на меня, потом перевел его на письмо. «Любая корреспонденция Академии должна быть изучена ректоратом». Мало ли, может, там удручающие новости, которые могут привести к плохим последствиям для студента. Едва он это сказал, как меня молнией пронзила догадка. «Вы? Вы читаете всю переписку?» Я задохнулась от возмущения. «Письма, которые я писала и отправляла домой, вы тоже читали?» И тут до меня дошло и другое. «Мне приходило извещение о пропаже моих родителей?» Он молчал. Слишком говорящий молчал. Смотрел спокойно. Я как-то разом поникла и села на стул. Ректор Аштер вытянул ящик стола и вытащил из него небольшую стопочку писем, перевязанных серой лентой. Моих писем, так и не дошедших до адресата. Меня обдало холодом, затем бросило в жар. «Вы и их читали?» Он покачал головой. «Нет. Для чего мне знать то, что не дойдет до адресата?» К тому времени, когда вы начали передавать их почтальону, вашей семьи уже не было. Почтальон пришел ко мне с первым же, спросил, что делать. Я сказал, ничего, брать у вас письма и приносить мне. Ректор развязал ленты и вытащил самое нижнее письмо. Протянул мне. Я брала его дрожащими руками. Обычный белый конверт, при виде которого сердце сжималось. Хотя я уже и знала, что в нем, и пережила свою утрату. Но в горле ком встал. Черная траурная полоса рассекала уголок конверта. Я, наверное, должна была открыть его, но вместо этого проглотила ком и посмотрела на ректора. «Здесь не об их пропаже. Вы поэтому не передали мне это письмо?» Он кивнул. «Уход в блуждающий портал расценивается как смерть». Я покачала головой и протянула письмо ректору, возвращая. «Нет, еще рано. Для этого письма еще не пришло время». «Отдадите его мне, когда действительно будете уверены в их смерти. Если будете уверены. А если когда-нибудь они вернутся, обещайте мне сжечь это письмо. Пусть оно никогда не существует». Он кивнул, молча взял у меня конверт из рук и убрал в ящик. «Тогда, может, все-таки прочитаете то, что пришло вам сегодня?» Он подобрал письмо Его Величества со стола и подал мне. Я взяла, встала и снова села». «Почитаю здесь, вы же все равно в курсе содержимого!» Он кивнул. «Там нет ничего опасного для вас». Я открыла конверт и вытащила из него желтоватую, пахнущую королевским садом бумагу. Красивым почерком на ней было выведено. «Доброго дня вам, леди Дайна!» «Сожалею, но не смог выполнить обещание привести ваши тетради. Увы, но в вашей комнате их нет, как нет и в доме. Магический поиск тетрадей тоже не дал результатов». Извиняюсь, что не смог помочь, но, возможно, вы убрали их в некое тайное место. Я заеду сегодня ближе к вечеру и отвезу вас в ваше поместье. Вероятно, вдвоем мы сможем найти ваши тетради. До скорой встречи, алан Ройс. Странное дело, но, прочитав послание, я покраснела до корней волос. И ведь вроде ничего король и не написал. Но мне стало жутко неудобно перед сидящим напротив и смотрящим на меня ректором Аштером слишком пристально смотрящим. «Эти тетради очень важны для вас?» Я кивнула и поднялась. «Простите, я пойду». «А разрешение?» Он приподнял одну бровь. «Меня еще больше в краску кинуло. В смысле разрешения Он требует, чтобы я у него разрешение просила?» «Прошу вас, лорд Аштар, отпустите меня вечером съездить в свой дом». Сквозь зубы проговорила я. «Так, пойдет?» Вторая бровь ректора тоже приподнялась и тут же саркастически изогнулась. «Мне, конечно, до глубины души приятна ваша покорность, и просьба из ваших уст греет мое сердце. Но я, собственно, о другом». Он невесело усмехнулся. «Для того, чтобы покинуть пределы Академии, нужно разрешение. Возьмите у секретаря бланк. Я подпишу. Иначе вас за ворота не выпустит студентка Дайна». «Черт возьми, как же глупо вышло!» Я готова была провалиться сквозь землю. Схватила письмо, выскочила из кабинета и на одном дыхании выпалила секретарю. «Бланк. Разрешение для выхода за пределы академии». Девушка встала, прошла до шкафа, немного в нем порыскала и вытащила бланк. Вернулась к столу, быстро его заполнила и протянула мне. На нем было всего пара строк. Бланк. Разрешение. Данным документом разрешается Дайни глинвер студентке первого курса факультета ходаков покинуть территорию академии сроком на 12 часов с момента ухода из академии. Секретарь мне обворожительно улыбнулась и кивнула на кабинет Аштера. Я вернулась. Не поднимая головы, прошла к столу. В глаза ректора мне стыдно было смотреть. Он молча подписал и вернул бланк мне. «Спасибо», — глухо произнесла я и торопливо покинула кабинет. Вечер у меня предстоял насыщенный. Сначала поездка в свой дом, потом занятия с Лесси и обучение с Веей, Главное, не свалиться от усталости с ног. Хотя последнее время мне казалось, что я все больше привыкаю к подобным нагрузкам и почти не представляю себя без них. И все же, как бы я ни была занята, но нашла время, чтобы подготовиться к встрече с Его Величеством. Мне очень хотелось выглядеть хорошо. И пусть платье на мне синее, ученическое, но чистенькое и свежее, с белым воротничком. Кстати, у меня до сих пор на руках и ногах красовались браслеты. Казалось, я уже приросла к ним или они ко мне. Но, подумав, я все-таки сняла их, и первые пару шагов чуть не пролетела через комнату от небывалой легкости. Но быстро пришла в себя и поймала стойкость. «Мррррр», — сказала слежа кафен. Она вернулась буквально недавно и теперь созерцала процесс моих сборов. Я же собрала волосы вверх и завязала лентой, чуть спустила ее края. Получилось мило. Даже слишком. Накинула меховую безрукавку, подпоясалась широким поясом, на плечо закинула рюкзачок. Если бы не длинное в пол платье, то выглядела я вполне приемлемо даже для своего мира. А вот для этого мира немного необычно. Я не видела еще, чтобы здешние девушки так одевались. Но мне нравилось. Довольно посмотрела на себя в зеркало. Хорошенькое? Более чем. В дверь раздался тихий стук. Я открыла. В комнату впорхнула Вея. Удивленно посмотрела на меня. «Собираемся на свидание?» «Домой», — поправила я. Она осмотрела меня. «То есть уроки сегодня откладываются?» «Я постараюсь быстро вернуться. Только посмотрю кое-что и приеду обратно». Вея облетела меня и поинтересовалась. «Приеду? С мужчиной?» Я кивнула, и мне почему-то стало неудобно. Вея расплылась в улыбке. Точно, свидание. Нет, просто поездка. Я все же постаралась разубедить феечку. Вея звонко рассмеялась. А у нашей дай на свидание... Нет. Да. Нет. Мяу. Поставила однозначную точку в споре Фен. При этом весь вид ее говорил, что она соглашается с Веей. Принарядилась то явно краше, чем просто для поездки. Все-таки вставила последнее слово феечка. Я махнула на них с Фэн рукой и продолжила собираться. Обулась в удобные полуботиночки с маленьким каблучком. В окно раздался стук. Я выглянула. Там зависла в ожидании синяя чайка. Увидев меня, показательно махнула крылом и унеслась. — А вот и ухажер вызывает! — деловито подметила Вея. Фэн поднялась, потянулась и выразительно уставилась на меня. — Нет, ты остаешься дома! Твердо сказала я. Феечка замерла на уровне моего лица с самым любопытным выражением. «Ты тоже остаешься!» — пригвоздила я. «Никто со мной не едет!» «Я же сказала свидание!» — пропела Вея, отлетев к Фен и устроившись на ее голове. Я глянула на феечку чуть раздраженно, хотя не могла не признать. Встреча с королем вызывала у меня определенные переживания. Отвечать уже не стала подхватила бланка разрешения и вышла. Все тот же привратник встретил меня у ворот, бросил взгляд на разрешение, нырнул в свою коморку, вышел с журналом, что-то в нем записал и попросил меня расписаться. Заглянув, я увидела, что он указал мою фамилию и, напротив, время ухода. Я расписалась, только после этого ворота передо мной открылись. Прямо за ними на мостовой стояла карета серая с золотыми уголками и мутно подсвечивающими фонарями. Кучер сидел лениво, смотря по сторонам. За каретой ждали парочка солдат охраны короля на вороных жеребцах. Один из них спешился и, подойдя, открыл мне дверь экипажа. «А где же его величество?» Я не торопилась входить в карету. Оглянулась. Чуть поодаль увидела два силуэта. Фонарный свет не достигал их, но поздний вечер обозначил тени. «Мужчины!» И даже по теням я узнала обоих, его величество и ректор. Они говорили совсем тихо, но мне казалось, что напряжение, исходившее от них, витает в самом воздухе. Я поправила прическу и пошла к ним. Но едва сделала несколько шагов, как ставшие было различимыми, голоса смолкли. Единственное, что я могла уловить, это тихое «Не вам решать, лорд Аштар». После чего оба мужчины повернулись ко мне. Ничего на их лицах не говорило о напряженном разговоре, но сжатые пальцы ректора и темные глаза короля не могли обмануть. Между ними произошел конфликт. Добрый вечер, леди Дайна. Его Величество все-таки смог мне улыбнуться. А вот ректор с трудом проговорил. Доброго вечера, студентка Глинвейр. Желаю вам хорошо провести время. Последнее он практически выдавил из себя. Будьте осторожны, держите себя в руках. От такого напутствия меня в жар бросило. «Что вы имеете в виду, ректор аштор «Я... я даже не думала...» Он усмехнулся, заложил руки за спину и, подойдя ко мне, тихо проговорил. «Искренне на это надеюсь. Вы все-таки практически замужняя дама». «Практически...» — холодно напомнил король, подходя к нам. «А она еще не ваша жена, лорд аштор И кто знает, станет ли...» «Мало того, я не предложил леди Дайни ничего, что могло бы ее скомпрометировать...» только помощь. Даже в тени я видела, как у ректора свело скулы. Надеюсь, мне не придется жалеть о том, что я вас отпустил, и лишний раз переживать из-за этого. Развернулся и направился к воротам Академии. Его Величество протянул мне руку и, вежливо взяв за локоть, проводил до кареты. «Извиняюсь, Леди Дайна, что вам пришлось быть участницей не слишком приятного разговора. Но, я думаю, ректора Аштара вполне можно понять». «Столь прекрасная леди уезжает вечером с другим мужчиной! Он ревнует!» «Сомневаюсь», — тихо сказала я. В отличие от короля, я ректора Аштара не понимала от слова «совсем». Его чувства, действия, намерения — все для меня было загадкой. И уж не знаю, что за причину ректора проявлять внезапную заботу обо мне. Но это точно не ревность. А я бы ревновал признался король и сел напротив меня на велюровый серый диванчик. Мне от признания его величества жарко стало. Я скромно опустила взор и постаралась отвлечься видом за окном. Карета уже было тронулась, но тут вдруг кучер выкрикнул резкое «Тпру!». Лошади заржали, встав на дыбы, ударили копытами в землю. Экипаж дернула, а меня качнуло так, что я оказалась на полу. А вернее перед королем, попытавшимся меня поймать. Ну, и еще точнее, на коленях перед королем, держащим меня за руки. Я покраснела. Да что покраснела? Стала пунцовой до самых ушей. Собственно, уши тоже стали пунцовые. Медленно подняла взгляд. Король улыбался. У меня по коже мурашки прошлись, а он улыбался. И не весь сколько бы это могло продолжаться, но дверь кареты рывком открыли. «Какая животрепещущая картина!» — сказал застывший на входе ректор. «Вы бы еще резче карету остановили, могли бы не такое запечатлеть!» Изо всех сил сдерживая злость и почти спокойно парировала я, отстраняясь от короля и усаживаясь на свое место. Теперь уже ректор покраснел, а король откровенно рассмеялся. «Выкусили, лорд Аштор!» Тот на меня зыркнул и выпалил. «Я тут подумал решил». «Быть спокойным за вас я могу только в одном случае, если буду присутствовать рядом». Король смеяться перестал. Он буквально подавился смехом. «Я присяду здесь». Ректор спокойно ввалился в карету и уселся рядом с его величеством. «Вот теперь можно ехать». И довольно добавил. «Кучер, трогай!» Но слышалось это так, словно сказал. «Выкусили, лорд Алан Ройс?» Такой поездки у меня еще. Не было. Я сидела, не зная, куда смотреть, потому как каждый раз, поднимая глаза, натыкалась на взгляды то короля, то ректора. Когда мы подъехали к дому Глинверов, и я смогла выйти из кареты, то буквально вздохнула с облегчением. Но тут же ощутила холод, проникший в самую душу от увиденного. Дом выглядел жутковато. За неимением жильцов все окна были темными, ворота закрыты на огромный черный замок. Даже дивный сад и тот, казалось, замер и посерел в ожидании своих хозяев. Тени деревьев вытянулись и чудились крючковатыми пальцами самой тьмы. Каменные дорожки спрятались под листьями, их некому было убирать. Все здесь казалось покинутым, чужим, пугающе. Я с тоскливым замиранием сердца смотрела на дом, где еще недавно проживала счастливая семья Глинвейр. Король прошел и с легкостью открыл замок. «Я взял ключи у местного комиссара, ведущего дело о пропаже семьи Глинвейр», сказал, проворачивая ключ. Ворота грустно заскрипели, открываясь. Так, словно прошли не недели, а годы, как их не трогали. Охрана короля поспешила войти первой. «Не стоит», твердо произнес его величество. «Вполне хватит меня и лорда Аштера. Вы останьтесь здесь, охраняйте вход». Охранники кивнули и встали у ворот. Я посмотрел на короля, потом на ректора, и неуверенно шагнула в поместье семьи Глинвейр. Шла медленно, озираясь по сторонам. Серые тени сумрака тянули ко мне лапы. Я вздрагивала, но, оборачиваясь, видела, что это всего лишь ветви деревьев, словно застывших в позах мольбы и тянувших тощие лапы к спасению. Я дрожала от чувства беспомощности и сожаления. Я ничем не могла помочь этому некогда дивному месту. Драконы шли впереди меня с суровыми мрачными взглядами. Едва они вступили на каменную дорожку, как король алан дыхнул, и с его губ сорвался маленький ураганчик, помчался вперед, сметая пожухшие листья и темную пыль. Так мы шли. Драконы впереди, я за ними. «Ой-ой-ой! Душа стонет! Здесь витает забвение!» Я вздрогнул от тоненького голоска, прозвучавшего где-то на уровне моего рюкзачка. тяжело смотреть продолжала его обладательница. «Этот дивный сад был прекрасным и благоухал благодаря магии любви, некогда витающей здесь. Но она пропадает, и сад умирает. Как и все в этом поместье». «Вея!» Я тихо выругалась. Феечка выползла из рюкзака и теперь примостилась на моем плече. «Каких нечистых ты здесь делаешь?» Феечка пожала плечами, поправила косички с цветными бантиками, поболтала ножками в полосатых гольфиках «Вея!» — угрожающе тихо прошептала я. Феечка закатила глаза. «Ты знаешь второе качество у фей, кроме умения упиваться пыльцой? Вот не знаешь. Это все потому, что мы с тобой до сих пор не начали учиться. Но я просвещу. Мне не сложно Так вот феи от природы очень любопытны». «Любопытны? Эх, оттаскать бы ее за любопытный нос! Сейчас совсем не время. Да и что скажет ректор, если увидит Вею?» Ты в мой рюкзак спряталась, чтобы проследить, к кому я на свидание пошла? — А что такого? — хлопнула огромными ресницами феечка. — Я просто хотела одним глазком глянуть. — Ну и как? — Мрачно, — поморщилась Вея. — Сначала эти твои драконы с очень яркими повелительными эмоциями, а теперь сад, особенно сад. Жаль его. Если хозяева не появится, то он погибнет, да и дом тоже. Вон, смотри, уже камни трескаются. Я повернулась в указанном направлении. От углового окна второго этажа вниз тянулась черная трещина, видимая даже в сумраке позднего вечера. «А дома рушатся, когда хозяева пропадают?» «Не всегда. Очень редко», — вздохнула Вея. «Просто этот дом, он другой. Здесь вложена магия любви, в нем частички душ хозяев. Когда-то в нем были счастье и радость, большая любовь. Не удивляйся, фея очень тонко чувствует и любовную магию». Мало кто может увидеть или понять, что она здесь присутствует, а мы душой ощущаем. Это любовь, самая сильная магия. И здесь ее было очень много, настолько, что хозяева решили поделиться ею и с поместьем. Оно стало их частью, сад, дом, все, что вокруг, сплелось с магией хозяев в одно. И если плетение полностью пропадет, то и это место погибнет. А пока здесь все в забвении и ожидании возвращения хозяев и их нежной магии. Услышав последнее, я встала, как вкопанное посреди аллейки. Постой, постой. То есть ты хочешь сказать, что все это пропадет, когда хозяева умрут? Да. Грустно кивнула феечка. Места, завязанные на такой магии, исчезают вместе со своими хозяевами. Когда те умирают, дома рушатся, сады пропадают, фонтаны иссякают, обращаются в пыль. То, что вложено сюда, уйдет вместе с хозяевами в иной мир, забрав с собой все, что они построили. Как бы ни было тоскливо от всего, что говорила Вея, у меня заметно поднялось настроение. Я готова была расцеловать феечку, ведь с ее слов выходило, что рассад сад еще жив, а дом стоит, то и семья Глинвейр живы. Я посмотрела на идущих впереди драконов. Стоит ли им рассказывать о том, что я узнала? Они шли молча. Смотрели перед собой и, казалось, даже меня не замечали. Но в то же время в их осанках виделось нечто напряженное, и вокруг витала аура силы. Мне даже казалось, что случись что, и оба мужчины тут же обратятся в огромных драконов. Они шли, всматриваясь в окружение, и, судя по всему, оно им не нравилось. «Нет, пожалуй, ничего я им пока рассказывать не буду». А то смотришь на меня, кроме заклятия ограничения, еще чего-нибудь наложит. Совсем буду в комнатке своей сидеть и не выходить». «Вея, спрячься!» — приказала. «Плохо будет обеим, если тебя увидит». Феечка послушно полезла в рюкзачок. А драконы уже стояли на ступенях дома. Дверь открыл его величество. Но прежде провел перед входом рукой, проверяя наличие чужих заклинаний. Первым в дом вошел ректор Аштр оглянулся, осматривая холл. «Вроде чисто». Король алан повернулся, взял меня за руку, слегка сжал ее. «Вы уверены, что хотите туда войти? Ваши тетради столь ценны «Да», — сдавленно произнесла я, и мы вместе с его величеством переступили порог дома Глинвейров. Пустые комнаты с посеревшей мебелью, с налетом грусти и печали. «Странное ощущение». Словно вот она жила, двигалась, куда-то кем-то переставлялась, и вдруг все замерло, застыло в безмолвном ожидании. Так недогоревшие дрова в камине, накинутый на уголок кресло плед, на низком столике бокал с чуть пригубленным вином. Вероятно, именно здесь, в малой гостиной, встретил темный портал лорда Глинвейра. А чуть дальше у диванчика обруненная книга, по всевероятности леди Айлен. Мне так и представилось, как лорд сидел в кресле, попивая вино, и слушал читающую вслух жену. Я подобрала книгу с пола и не смогла сдержать тяжелого вздоха. Это была не книга облакнута стихами, написанными ровным красивым почерком. Нет сомнения, леди Айлен. Стихи. Ласковые, нежные, о любви и преданности. О семье и понимании. О них, чете Глинвейр так любящих друг друга. Скорее всего, блуждающий портал появился внезапно, и первую забрал Айлин. Лорд пытался защитить, спасти жену. Вон, чуть дальше валяется черная кочерга, но навряд ли он успел это осуществить. Но, видимо, смог что-то выкрикнуть, потому как у вторых дверей, ведущих в коридорчик прислуги, лежат длинная вешалка с тремя рожками и толстая палка. Слуги бежали спасать хозяев, чем могли, а еще на стенах остались прожженные разводы и мокрые пятна на полу. Они применяли и магию, но спастись не смогли. Король аван крепче сжал мою руку, когда я покачнулась от представления того жуткого, что произошло в доме Глинвейр. Я прильнула к нему, сдерживая готовые накатиться слез. Тише, Дайн, тише, уже ничего не изменить. Слова тихие и тоскливые, но сами объятия Я шмыгнула носом и тут же поняла, что стою слишком близко к королю, настолько, что ощущаю биение его сердца, слишком тяжелое, а дыхание, скользящее по моему виску, слишком горячее. Отстранилась, осторожно высвобождая ладонь из его пальцев. Отвернулась и наткнулась взглядом на мрачно смотрящего на меня ректора. Он сжал губы и направился к двери. «Дайна!» — подступил ко мне король. Я покачала головой, не позволяя более взять себя за руку, да и вообще приблизиться. Направилась к выходу. В коридоре меня поджидал ректор. С его лица уже спала мрачная угрюмость. Он пошел рядом со мной. Держитесь, Дайна, вы уже ничего не можете сделать. Но если бы я была здесь... Я отвела взгляд. Рискнули бы собой, спасая родных? Встал с другой стороны, поспешивший нас догнать король. «А если бы у меня получилось их спасти?» Я сокрушенно вздохнула. «Уверен, вы бы так и сделали», — невесело усмехнулся ректор. «Вот только рядом не оказалось бы Лесси, имеющей собственную большую физическую силу. И вашего питомца тоже не было бы. Вы уверены, что одна смогли бы вытащить ваших родных? Поймите». Ваше прошлое спасение – это не только дар зеркальщицы, это стечение обстоятельств, способствующих этому. Пока вы не будете полностью подготовлены, пока не изучите темные материи и взаимодействие с ними, не пройдете серьезную практику, то каждое ваше похождение в блуждающий портал – это неоправданный риск, повезет, не повезет. Ваши родители были сильными магами, их слуги тоже не последние. Но даже вместе они не смогли противостоять порталу. Подумайте об этом на досуге, прежде чем в следующий раз посыпать голову пеплом. Я ничего не ответила. В словах ректора Аштера была истина, и я понимала это. До моей комнаты мы прошли в молчании. За пару шагов перед ней я остановилась. Подходить к двери было страшно. Может, от того, что она была напротив комнаты Саяры? Дверь в ее комнату была чуть приоткрыта. И мне казалось, распахни я ее, и увижу девушку, собирающуюся ко сну. В гардеробной Лайя достает ночную рубаху хозяйки. Вскрикнула Лисаяра, или, может, не успела. А Лайя вышла и увидела уходящий в коридор черный портал. Говорили, что она побежала следом, но портал пропал. А потом она ходила по опустевшему дому в поисках оставшихся. Нашла дрожащую от страха кухарку, спрятавшуюся в погребе. и дальше Они шли вместе. Но больше они уже никого не нашли. Жуткая до боли в висках страшная картина. «Дайна», — голос его величества вывел меня из ступора «Вы в порядке?» «Да, я в порядке, благодарю», — отвернулась, с тяжелым сердцем направляясь в свою комнату. «Не стоит здесь долго задерживаться», — произнес, одираясь ректор. «Тревожно в воздухе, Дайна. Идите, ищите свои тетради. Будет лучше, если мы быстро покинем этот дом». Я согласно кивнула. Слишком тяжело было находиться в нем. Его Величество открыл дверь, но отстранил меня и вошел первым. Огляделся. «Чисто. Входите, леди Дайна». Я вошла. Ректор встал у двери. Король остановился посреди комнаты, внимательно осматривая ее. Загоревшиеся бра давали совсем тусклый свет, словно и в них едва теплилась жизнь. «Мои ребята, да и молодцы из комиссариата, здесь все обыскали в поисках ваших тетрадей», — произнес король. «Я ничего не сказала, прошла через комнату к зеркалу, вдавила один из элементов рамы вовнутрь, раздался щелчок, и зеркало отошло в сторону». «Ого!» — король подошел ближе, провел рукой у поверхности зеркала. «Хороший мастер работал. Отличная защита. Даже охранники ее не определили. Знаете, кто ставил?» Я покачал головой. «Больше похоже на друидскую работу», — с неприкрытым уважением сказал подошедший ректор. «Помнится, в годы моей юности такие делали. Вероятно, и эту поставили еще до рождения леди Дайны. Хорошо бы такого мастера, да в мои маги». Его Величество с осторожностью коснулся рамы и тут же отдёрнул руку, словно обжёгшись. Превосходная работа! Повернулся и, снова отстранив меня чуть в сторону, вошёл в потайную комнатку. Я последовала за ним. Уже зная начальную магию и свои силы, щёлкнула пальцами, свет отозвался и вспыхнул в настенных бра. В отличие от комнатных, подпитанных моей магией, он был значительно ярче. Я оглянулась и... Ничего. Сердце ёкнуло, я с трудом сдерживала вскрик разочарования. Стол, стул, полки, шкаф. Ни одной книги или тетради, даже колбочки и травки. В тайной комнате не было ничего. Кулончики, браслетики. Все пропало. Я так понимаю, его не нашли того, что искали? В комнатушку зашел ректор. Они с королем переглянулись. — Для вас отсутствие здесь ваших тетрадей неожиданность? — спросил король. Я даже спорить не хотела. Еще какая неожиданность! А может, у вас есть еще одна тайная комната? Задумчиво продолжал интересоваться Его Величество. Я покачала головой. У меня в этот момент куча мыслей пролетели. Кто мог забрать все находящееся в комнатке? Кому понадобились записи и вещи дайны А может, это был так и не узнанный мною ее тайный помощник? Я прошла к шкафу, открыла дверцы. Даже пыли нет. Как-то странно. Должна же быть, хоть чуть-чуть, а тут кристально чистые полки. — Ну, раз ничего нет, то, пожалуй, пора идти отсюда, — подал голос ректор. — Может, кому-то и пора, — совсем тихо пролепетала Вея. Она снова выползла и теперь пряталась под моей безрукавкой. — Дайна, выпроводи уже их. Мне жуть как любопытно посмотреть на твои сокровища. — Я не поняла, о чем говорит Феечка. — Не на что смотреть, — сказала тихо. — Все пропало. Феечка смолкла и выползла на полку шкафа. Благо, я закрывала ту своим телом. Вея осмотрела полку, даже принюхалась, перевела на меня задумчивый взгляд. «Все на месте», — сказала она напряженно, «выпроводи из комнаты драконов, находящиеся здесь не для их глаз». «Вот теперь, кажется, до меня дошло!» Я повернулась к драконам. «Я просила бы вас покинуть это место». Они переглянулись. «В чем дело, леди Дайна?» — хмуро спросил ректор. «По-моему, я догадываюсь», — усмехнулся король. «Находящаяся здесь не для наших глаз, лорд Аштар». Я молчала. «Идемте», — король жестом указал ректору на выход. Тот нехотя, но пошел. Едва они оба покинули потайную комнату, как та преобразилась. Сначала проявились книги, потом тетрадки, следом колбочки и амулетики, травки. Я облегченно выдохнула. «Все на месте!» «Спасибо тебе, Вея!» Феечка натянута улыбнулась и выпорхнула в комнатку. «Сколько здесь всего интересного!» Услышала я ее голос. «Тише! Там же его величество и ректор!» «Они нас не слышат и не видят!» Отозвалась Феечка. «Это работа старых друидов. Здесь хорошие охранные заклинания. Кроме твоих доверенных лиц, никто здесь ничего никогда не найдет!» «А ты почему видишь?» Удивилась я. «Потому что я фея!» Усмехнулась та. «А мы всегда видим все, даже самое потаенное!» Последние слова она сказала как-то натянуто Я не обратила внимания, так как уже рыскала на полках, выбирая нужные мне тетради. Нужно взять эту и вот эту. Пожалуй, заберу-ка я сколько смогу. Помощники, чтобы нести их, есть. Где-то за спиной любопытный человек порхает полки к полке. «Дай на!» послышался ее голос. Я, уже набравшая с десяток тетрадей, повернулась. Феечка стояла на одной из полок с амулетами. «Что это за амулет?» Она держала в руках кругляк из темного дерева на тонкой цепочке, внутри которого был вырезан неизвестный мне символ и вставлен черный камень. Симпатичная штучка. Кто бы еще знал, что за амулеты держат на полках настоящие дайны. Чтобы хоть как-то не попасть в просак, стараясь быть как можно более уверенной, сказала. «Защитный, но он не активирован». И тут же принялась дальше искать тетради. «Дайна!» послышалась снова за спиной. «Что еще, Вея?» Я повернулась. Фея стояла уже на полке с колбочками, в которых были различные дымочки. Она от чего-то выглядела бледной, глаза потемнели. «Это тоже твое, Дайна?» «А чье же еще?» буркнула я, недовольная тем, что меня отвлекают. «И для чего это тебе?» — не унималась феечка. «Вей, отстань, дай я тетради соберу». Отвернулась. «Дайна!» — голос Вея стал напряженным до звона. «Ну что еще?» Я повернулась. Она стояла на краю полки, пристально смотря на меня. «Ты ведь не Дайна! Ты кто вообще?»